Утро ликвидатора Старые механические часы висели высоко под потолком и тихо выстукивали круговой марш секундной стрелки. Казарменный этаж спал крепким солдатским сном. Стоявший на тумбочке дневальный, то и дело клевал носом в воздух, напряженно сражаясь с дурманом Морфея. «Вот вы сейчас подушечку да одеяльце тёплое», – воображал солдат на посту. «А потом чайку да с двумя... Нет, с тремя ложками сахара». Фантазии неторопливо уводили Дневального в коварные лапы сна. В конёчном счёте веки незаметно сомкнулись, а тело расслабилось и потеряло равновесие. Очнулся боец уже на полу, не понимая, как он там оказался. Поправив китель, он вновь принял вертикальное положение и посмотрел на настенные часы. «Три минуты седьмого!» — паникую закричал в сердцах солдат и громогласным голосом объявил. «Этаж! Подъем!» В тот же миг казарма наполнилась суетливой какафонией и скрипов, голосов и шагов. Из коптерки вылез пухлый прапор и вальяжной походкой стал обходить койки. «Шевелитесь, псы!» «Настало очередное славное утро службы в доблестных рядах ликвидаторов!» «Пока боец спит!» «Каждую секунду из дерьма вылезает очередная тварь! Вы спали семь часов, поэтому я хочу, чтобы к обеду мне принесли не меньше двадцати пяти тысяч ушей мутантов!» «Товарищ прапорщик!» — сонно пролепетал кобра. А «Зачем вам столько?» — прапорщик выпучил свой левый глаз на солдата. «Буду суп варить!» — грозно прорычал военный. «А ты что копаешься?» Обратил внимание на потягивающегося в постели Беркут. "Что ждёшь, чтоб баба с сиськами тебе кофе в постель принесла?" "Вы можете это устроить?" ехидно усмехнулся Беркут. "Сисек нет, зато на зарядке тебя ждёт жопа, большая и волосатая." "Не торишь про папрощик, лениво вставай с койки", поморщился Беркут. "Я не по этим делам, а может товарищ Ефрейтор составит компанию?" кивнул он в сторону сокола. «Да пошел ты!» – отрезал сокол. Прапор хотел было поставить на место говорливого солдата, но его мысль нарушил внезапно подошедший лейтенант. «Так, вы все, кроме тебя», – отсел он прапора. «Быстро завтракайте ко мне в кубрик, да и старшину своего с этим гитаристом прихватите». Бойцы синхронно ответили «Есть», и офицер торопливо скрылся у себя в комнате. «Есть!» Раперчик посмотрел на беркута взглядом: "Повезло тебе на этот раз", и пошёл гонять личный состав дальше. Завтрак был на редкость паршивым. Розовый пищевой концентрат уже второй месяц не поставляли, вместо него опять белый. Мутно-зеленоватая паста была столь же отвратительной на вкус, что и на вид. Барт медленно гонял съестную массу по жестяной тарелке, так и не решившись положить её в рот. Мужики говорят, заговорил Барт, что её делают из человечины. Много тут говорят, презрительно ответил Сокол. Тебе бы местный фольклор собирать. Вот так прямо из людей делают? жуя с необычным аппетитом усмехнулся Беркут. Но не из живых, а из тех, кто под самосбор попал. Да ладно, заливай. Не нравится не ешь, Беркут потянулся к тарелке товарища. Давай я сам съем. Барт отмахнулся от наглеца, закрыв тарелку своим телом. "Эй, оставь его", осадил сослуживца Тайфун. "Да я просто шучу, товарищ Старшина. Протеин для концентрата", начал объяснять Старшина, "как и все съедобные продукты получают синтетическим путём в лаборатории. Никакой человечины там нет. Просто его намного проще производить в порошковом виде". Там есть все витамины и компоненты, необходимые человеку, так что ешь спокойно. На лице Барда появилась нотка сомнения, но слова Тайфуна быстро рассеяли её, и боец приступил к приёму пищи. Летенант сидел на столе в своём кубрике и тихо курил, почитывая информационный военный журнал Блок Ада. В комнату синхронно вошёл основной состав отряда и молчаливо уставился на свежий ёжик офицеры. Бойцы Через 3 часа отправляемся на задание. Пропала группа учёных. Нужно проверить. С кем будем воевать? перебил Сокол. С фанатиками или отродьем? Не знаю. Они пропали на нижнем уровне в заброшенном секторе. Возьмите два огнемёта. Ясно, значит, с отродьем, с тоской в голосе пробабнил Сокол. Всем проверить оружие. Барт, на тебе боеприпасы, возьмёшь ключ у прапорщика. Кобра, возьмёшь медицину и связь. С нами будут двое гражданских. Старшина сопроводит их из неймеханики. Нам что ещё и няньками теперь быть? возмутился Беркут. Группа была из их института. Регламент требует сопровождения из научных консультантов. В полчаса на подготовку всех жду у турболифта 7. Приступать. Солдаты спешно покинули кубрик и приступили к выполнению указаний. "Ты его слышал?" не унимался Беркут. "Мне ещё за четырёх глазами следить?" «Они, небось, ничего тяжелее логарифмической линейки в руках не держали». «А ты-то откуда знаешь?» – съязвил Барт. «Тебя за наркоту с первого семестра выперли». «Чё до хрена умный?» – петушась толкнул Беркут сослуживца. «Думаешь, пошёл добровольцем, так теперь лучше меня?» Беркут толкнул его ещё раз. «Ну давай, покажи мне!» Барт уже сжал кулак и готовился нанести удар в челюсть, как из коптёрки снова вылез прапор и встал между разгорячёнными бойцами. «Они, небось, ничего тяжелее логарифмической линейки в руках «Оно смирно!» – заорал прапор, надрывая связки. «Что? Сил до хрена! Девать некуда! Упор лёжа принять оба!» Командир взял бойцов за затылок и резким движением прижал к полу. Пока товарищи отрабатывали свой проступок, «Сокол» и «Кобра» чистили автоматы, наблюдая за экзекуцией. «Не успеют!» – пробормотал «Кобра». «Я возьму автомат Беркута, а ты огнемёт Барды. Вместе управимся!» «Рассудительно предложил Сокол. «У тебя сколько еще осталось?» «Одиннадцать смен. Что потом думаешь делать?» «Не знаю. Пойду на завод. Там и ячейку дадут». Сокол ненадолго задумался. «Может, женюсь?» «Это на ком? На Ленке из пищеблока?» Лицо Сокола покраснело, а сам он смущенно промолчал. «Да ладно!» – удивился Кобра. «Вы с ней?» Он широко раскрыл глаза и рот, прикрыв последней ладонью. И что уже было? Сокол продолжал молчать как партизан, но Кобра не унимался. Ну, колись, прошептал боец. Было? Да нет, нет, не было ещё ничего. Сдался Сокол. Ну так, а что тянешь? Не хочет она связываться с ликвидаторами, говорит, мы ненадёжны. Вот как закончится контракт, так сразу. Детище, как назовёте? засмеялся Кобра. Не отвлекайся. У нас мало времени. Сокол решил прервать пустой разговор, тем более сейчас было рано об этом думать. Мухоловка. Очнулась девушка, уже связанная по рукам и ногам. Как сказал ранее лейтенант, это для её же безопасности. Холодным взглядом она молча осматривала помещение разгрузочной зоны, медленно переводя стеклянные глаза с одного угла на другой. Бойцы оживленно изучали план этажа и были слишком заняты подготовкой к рейду вглубь бетонных пещер, чтобы заметить пробуждение, а кобра все еще возился с передатчиком. Бор и мессер были первыми, кто обратил внимание на пациентку. Юра тихо подошел к девушке и присел рядом. «Эй, как ты?» По отцовски мягким тоном поинтересовался он. «Прости, что связали. У тебя швы разошлись после того раза». Девушка смотрела в сторону, не обращая внимания на собеседника. «Как тебя зовут?» Снова никакой реакции на ученого. «На тебе был комбинезон нашего института. Ты из четвертой лаборатории?» Тяжелый взгляд девушки упал на лицо Юры. Даже без слов было понятно, что упоминание НИИ ее беспокоит. «Ты знаешь, где остальные?» Голос ученого стал более воодушевленным. Казалось, он смог установить контакт. «Может...» Мы сможем их найти? Нет, резко ответила она и продолжила смотреть в пустоту. Дальнейший разговор не имел никакого смысла. Девушка снова ушла в себя. Юра хоть и был доктором наук, но не медицины и уж тем более не психиатрии. Тут его корочки были бесполезны. Учёный развёл руками и пошёл слушать, о чём говорят военный. Отвернув взгляд, он увидел Вадима, тихо стоявшего за спиной, скрестив руки на груди. Мастер криво улыбнулся, приподняв левую бровь, и пошёл наблюдать за страданиями кобры. Вспоминая свою первую встречу с Вадимом, Юру поначалу напрягала живость компаньона. Сам учёный по натуре интроверт, ему было сложно переносить навязчивых личностей, но нынешняя молчаливость Вадима вызывала большее неприятнее. С тех пор, как они спустились сюда, он не проронил ни слова. Вот как это место меняет людей. Подумал Юра и сосредоточил внимание на разговорах ликвидаторов. Они раскинули бумажную карту на цинке с патронами и время от времени водили пальцами по плоскому геометрическому узору. Там дальше соединительный тоннель, объяснял летенант. Выйдите на другом конце и сразу налево в сектор предварительной очистки, указал на большую круглую зону офицер. Если ничего не найдёте, возвращайтесь обратно и двигайтесь вдоль труб направо. «Все поняли?» «А с чего вы решили, что они туда пошли?» «Встрял Беркут. Может, они через жилую зону шли?» «Возможно. Но выжившую мы нашли там, так что проверить стоит. Вот хрень. Опять в это дерьмо лезть». «А ты болтай меньше, больше воздуха сохранишь», суровым тоном сказал Барт. Послышался тихий смех Сокола. «Не смешно», – пожаловался Беркут. «Я форму неделю буду стирать». «Так, отставить». Повысил голос офицера, смех прекратился. «Готовность десять минут!» Бойцы разошлись и равномерно заполнили все пространство зоны. После брифинга и пары матерных возгласов, «Кобра» все же сумел установить связь с командованием. Не теряя ни секунды, офицер доложил в деталях обстановку. «Принято!» – ответил голос по рации «Кобра». «Высылаем к вам отделение медиков для транспортировки выжившего. Они будут у вас через час. Постарайтесь успеть вернуться к их прибытию. Следующее окно для вас будет только через 12 часов». «Вас понял. Конец связи». Лейтенант перевел взгляд на Кобру. «Подготовь ее для транспортировки и пусть забирает всех гражданских». Сочувствующий и одновременно презрительный взгляд офицера упал на Вадима с Юрой. «Все равно от них никакого толку». «Это было быстро», – подумал Юра. «Высылаем к вам отделение медиков для транспортировки выжившего. Даже если бойцы не найдут чёрный ящик, миссию можно считать успешной. У них будет один выживший, пусть и с поломанной психикой, но время плюс медицина могут творить чудеса. Вполне возможно, что она сможет вернуться к полноценной общественной жизни. По крайней мере, судьба милосердно даровала ей такой шанс. Отряд быстро проверил снаряжение и во главе с лейтенантом отправился в глубокий рейд. Первым шёл Тайфун, высвечивая дорогу под ствольным фонарём. Следом шёл лейтенант, направляя группу по карте, замыкал колонну Сокол, оставляя третьевые трубки в ключевых точках, чтобы не заблудиться. Остальные следили за обстановкой по бокам. Бойцы действовали слаженно и чётко. Миновав длинный узкий тоннель за коллектором, они свернули налево и оказались перед бронированной раздвижной дверью. Просунув фомку Беркут создал небольшую щель. В открывшийся промежуток Тайфун и Барт просунули пальцы и раздвинули тяжёлые створки. Перед ними открылось огромное круговое помещение титанических масштабов. Оно было заполнено ярко-жёлтым светом, отражённым от стен, покрытых полупрозрачной массой, наподобие застывшей древесной смолы. Она была везде, даже решётчатый пол скрывался под тонкой плёнкой. Её толщина увеличивалась от краёв до центра помещения. образовывая неровную горку. «Это еще что?» – удивился Беркут. «Лейтенант, вы такое видали?» Зайдя в помещение, группа со сдержанным интересом стала осматривать зону. «Черт!» – протянул сокол. «Я бы отколол кусочек на память!» «Без приказа ничего не трогать!» – выдал офицер. «Товарищ лейтенант!» – крикнул Барт. «Там в центре что-то есть!» Все дружно посмотрели на верхушку горы, Под янтарным слоем едва виднелся силуэт колёсного аппарата. Летенант послал барда забраться наверх и проверить. Тот шустро вскарабкался по шершавой поверхности склона и громко подтвердил своё предположение. Самоходный аппарат широкого назначения "Велес-3", сделано в ней механики, гласила надпись на правом боку зонда. "Хорошо, занять круговую оборону", дал команду офицер Сокол. "Займись им. Есть Готов винож, ответил боец. Двумя размашистыми ударами сокол отколол увесистый кусок смолы и принялся методично ковырять образовавшееся отверстие. Непонятный материал весьма легко поддавался, пыль и стружка летели во все стороны. С каждым движением лезвия корпус зонда становился всё ближе и ближе. Внезапно сокол почувствовал, как его нога стала медленно утопать в чём-то густом. Он попытался переставить её, Однако текучая масса крепко держала за подошву армейского сапога, быстро продвигаясь к щиколотке. Боец хотел позвать на помощь, но ощутил резкий прокол в живот. Жгучая боль моментально прошла от брюха к спине и расползлась по позвоночнику. "Не копайся там", поторопил его лейтенант. "Чего мешкаешь?" Сокол застыл в полусогнутой позе, при всём желании не в силах что-либо сказать или как-нибудь ещё подать знак товарищам. Он хотел кричать от нестерпимой боли. Его словно сжигали заживо, пока он медленно погружался внутрь этой штуки. Беркут с ужасом посмотрел на сокола, ноги товарища уже по колено были внутри горы. "Летенант!" закричал Беркут. "Сокол тонет!" Офицер побежал на помощь товарищу. Тайфун Кригом попытался его остановить, но было уже поздно. Летенант схватил сокола за плечи, пытаясь вытащить застрявшего бойца, но был сброшен с холма сильным ударом в грудь. За спиной топающего вылезло гигантское щупальце. Оно до макушки обхватило тело сокола и утащило вниз, внутрь горы. Боец стал напоминать насекомое, оказавшееся в ловушке окаменевшего янтаря. Его глаза, полные ужаса, продолжали судорожно вращаться из стороны в сторону. Всё произошло так быстро, что никто не успел даже и слово сказать. Инициативу взял на себя Тайфун, приказав всем немедленно покинуть помещение. Старшина вместе с Беркутом подхватили лежавшего без сознания лейтенанта, и пули вылетели через дверной проём. "Что это ещё за хрень?" прошептал Беркут от страха. "Она просто сожрала его, ты видел?" "Иди", кричал он в лицо Тайфуну. "Заткнись, Беркут!" заорал Тайфун. "Мы все это видели. Как его теперь оттуда достать?" Тон Беркута становился истеричным. "Я туда ни ногой, хоть пристрелите меня!" "А ну кончай уже скулить!" Барт взял бойца за ворот бронекостюма. "Все взяли себя в руки!" надрываясь, орал Старшина. "Туда никто не пойдёт. Операция отменяется." Мы что, просто бросим его? возмутился Барт. Он ещё жив! Посмотрите! Он мёртв, фридовой, невозмутимо перебил Тайфун. Но мы можем... Барда перебили внезапные нотки запаха сырого мяса. Воздух становился всё тяжелее, а из ниоткуда стал медленно просачиваться фиолетовый туман. О, боже! Только не сейчас! испугался Беркут. Уходим живо! закричал Тайфун. За мной! Они бежали по длинному тоннелю, ведомые слабым зеленоватым свечением оставленных майков. Старшина после каждого поворота оглядывался за спину, стараясь не терять из виду товарищей. Барт и Беркут несли офицера, держа за руки и ноги, словно на носилках. Несмотря на быстрый темп, они сильно уступали в скорости более мобильному тайфуну и после каждого поворота боялись потерять его из виду. В какой-то момент Беркут не выдержал, бросил ноги лейтенанта и убежал вперед с сильным отрывом. "Стой, гнида!" кричал ему вслед обозлённый бард. Понимая, что тащить офицера у него не получится, бард быстро отстегнул его бронежилет и автомат, погрузил себе лейтенанта на спину и продолжил нагонять старшину. Юра и Вадим соорудили импровизированные носилки из валявшихся досок, пока Кобра готовила оборудование к возможной отправке. Боец, посмотрев на часы, объявил: "Примерно через 6 минут будет транспорт. Несите её сюда." Компаньоны подтащили девушку к гермодвери и положили на приготовленные ящики. Как вдруг Юра подскочил от неожиданного вибросигнала. Все с паническим ужасом посмотрели на красные браслеты. Кобра бросил все дела и подбежал к двери в жилую зону, захлопнув её со всей силы, после чего кинулся ко второй и встал готовый закрыть её в любой момент. Чёрт, где же они? прорычал он. Вадим подбежал к бойцу и попытался закрыть дверь самостоятельно, но был откинут назад коброй. "Ты что творишь? Скоро самосбор!" паниковал Вадим. "Мы должны закрыть её. Ждём остальных". Вадим с первобытным ужасом на лице попятился ближе к лифту. Тем временем Юра вёл неравный бой с паникой, отчего его ноги становились ватными и еле держали своего хозяина. Тайфун летел от Майка к Майку. Он посмотрел на часы, но оставалось где-то полторы минуты до начала. Кинул взгляд назад и увидел несущегося со всех ног Беркута. «Где Барт и лейтенант?» – заорал на него старшина. Беркут, едва не сбив с ног товарища, пронесся мимо, не дав ответа на поставленный вопрос. Оставался еще один поворот, теперь прямая до зоны разгрузки. Кобра заметил, как издалека приближается дергающийся луч фонаря. «Быстрее!» Через пару мгновений мимо него пролетел беркут и схватился за вентиль гермодвери лифта. "Где остальные?" поинтересовался Кобра. 10 секунд спустя из дверного проёма выскочил Тайфон и Барт, занеся вдвоём обмякшее тело лейтенанта. Кобра немешкая задраил дверь наглухо. "Ну ты и крыса!" плюнул в сторону беркута запыхавшийся Барт. Дезертир не обращая никакого внимания на слова брошенного товарища, открыл дверь шахты лифта. Мощный оглушительный звук прошёл от шахты, сбив в беркуте с ног ударной волной. Кусок арматуры со свистом пронзил воздух и вошёл в глазницу девушки, пробив череп насквозь. Куски мусора, металлической шрапнелью вошли в мясо правой ноги Юры, повалив его на пол и отрубив сознание болевым шоком. Вадим упал на живот, прикрыв голову руками. Остальных бойцов от осколков защитили бронекостюмы. Домовик. Раннее утро. Солнце уже дарило светом безмятежную поляну, пока горизонт тужился из последних сил, дабы не дать светилу занять своё законное место. Кроны деревьев в ближайшей опушке медленно качнулись, сбивая последние остатки сна. Юра шёл промеж вековых сосен с озерцаемогучеством, лы уходивший высоко в небо. На фоне их войных исполинов учёный казался чем-то совсем мелким и незначительным. Кто знает, может быть, они и истинные хозяева мира. Древесные боги молчаливо наблюдающие за пылью времён. Но если так, почему они нас покинули? За всё время проживания в гигахрущёвке не было найдено ни одного представителя мирофлоры, по крайней мере, естественного происхождения. Опушка плавно перетекала в густой тёмный лес. А воздух становился холоднее. Куда я иду? думал учёный. Разве я не должен поскорее вернуться в ней? Погодите, а как я сюда попал? Может, это сон? Юра ущипнул себя. Ай, больно. Не похоже. Ощущения достаточно реальные, чтобы поверить, но ведь этого не может быть. Раздвигая очередные высокие кусты, путник набрёл на крохотную полянку, посреди которой сидела девочка лет 7 или 9. С длинными пшеничными волосами и в домотканом сарафане, расположившись на траве, она молча вырисовывала веточкой причудливые узоры, изредка выдавая довольное мычание. На приближающегося незнакомца она никак не реагировала. От неожиданности Юра поначалу опешил, но всё же решил подойти поближе, чтобы попытаться узнать, что же ребёнок делает в такой глуши, да ещё и без родителей. "Здравствуй", мягко начал Юра. Что ты здесь делаешь? Девочка на секунду оторвала взгляд от рисунка и посмотрела на Юру, но не найдя в незнакомце ничего интересного, тут же вернулась к своему занятию. Не бойся, я не обижу тебя. Учёный сделал ещё несколько шагов и присел напротив собеседницы. Просто я, кажется, заблудился. А ты? На этот раз реакции никакой не последовало. Ребёнок упорно игнорировал Юру, словно он бесплотное наваждение, родившееся в тумане утренней росы. После нескольких безуспешных попыток обратить на себя внимание, Юра всё же догадался посмотреть вниз, на песчанное творчество собеседника. На первый взгляд, это были обычные детские рисунки, наивный стиль, простые и плоские формы, а вот сюжеты вызывали недоумение. Палочные человечки весело водили хоровод вокруг своего собрата. Центральная фигура тянула руки вверх и что-то говорила. На следующем рисунке человечки уже куда-то несли другого. Скорее всего, это тот, кто был внутри круга. Лицо человека было грустным, будто его несли против воли. Далее он, видимо, лежит привязанный к какой-то плете рядом с фигурой, похожей на змею, только с руками. Весёлые братья стоит на коленях перед ним и тянет руки к рептилии. В голове у Юры зазвенел противный звоночек, говорящий, что что-то тут не так. Откуда этот ребёнок мог нахвататься подобного? Учёный хотел было спросить девочку, что значат эти рисунки, но она начала медленно таять, уши заложило механическим гулом, и окружающее пространство поглотила тьма. Сколько Юра провёл в отключке, никто не знал. В дверном проёме лифтовой шахты среди металлического мусора догорали остатки огнемётного топлива. Ядовито-жёлтые языки пламени пожирали последние куски плоти пассажиров. Кобра заканчивал бинтовать ногу учёного, тихо приговаривая: "Пустяки. Будешь у меня как новенький". На повестку рано оказалось пустяковое. Большинство осколков оставили просто царапины. Один тонкий все же вошел внутрь, но костью осталась невредимой. Юра с небольшим трудом, но все же встал и даже смог ходить, хоть и хромая. Тем временем Беркут хаотично бродил по комнате, пиная о шметке кабины и скулил хныкающим голосом. «Все кончено! Все кончено! Мы все сдохнем в этом гадюшнике!» Сцену истерики решительно пресек тайфун, взяв Беркута за грудки и отвесив две озвучные пощечины. Взять себя в руки, боец, твёрдо отрезал старшина. Если я ещё раз услышу твой скулёж, то Эй, мужики, перебил его Барт с поганным голосом. Летенант не дышит. Кобра подбежал к морфному телу офицера, пощупал пульс. Он мёртв, заключил медик. Старшина подошёл к павшему командиру, сорвал его нательный жетон и положил в свой нагрудный карман. В этот момент, как чёрт из табакерки, нарисовался молчаливый Вадим. Он положил руку на лоб офицера и что-то прошептал одними губами. Собравшимся не было дело до религиозных ритуалов своего компаньона, сейчас их волновали более приземлённые вещи. Что делать будем? деморализованно вопрошал Юра. Не знаю, может, погреемся у огня? сорвался Беркут, но словив на себе угрожающий взгляд Тайфона, быстро умолк и сел в угол комнаты. Нам ведь теперь не выбраться, подхватил Вадим. «В этой зоне всего один лифт. Даже если они и захотят, то не смогут преодолеть сотни метров вертикального спуска». «Они не захотят», — сурово отметил Кобра. «Согласно протоколу, если группа не вышла на связь в течение 12 часов, она считается погибшей». Техник-врач снял пыльную маску, сел на бетонный пол и стал медленно крутить ее, осматривая царапины. Хотя даже если я починю передатчик, скорее всего, они просто забетонируют этаж вместе с нами. Лицо Юры побледнело. Сбывались самые худшие его кошмары. Вот дерьмо, взялся за голову Барт. Судя по тому, что вы мне сказали, я бы тоже замуровал нас, холодно заключил Кобра. Ковля Юра подошёл к старшеней и тревожно поинтересовался: "Что? О чём это он?" Не дай Тайфону ответить, к учёному подлетел Барт. Мы нашли вашу машинку, взбиваясь от злости, тараторил Барт. Её облепила какая-то жидкая хрень, похожая на гнилушку. Она сожрала сокола и убила лейтенанта. Ничего не хочешь нам сказать? Лицо Юры окаменело от страха. В докладе не было никаких упоминаний о аморфных сущностях. На самом деле это был самый скупой на детали доклад за всю его карьеру. Но как это было объяснить взведенному бойцу, только что потерявшему товарища и желающему поскорей найти виновных? В ситуацию вовремя вмешался «Тайфун», напомнив, что сейчас не время устраивать разборки, а нужно решать, как отсюда выбираться. Старшина приказал бойцам найти и собрать целое оружие и боекомплект вместе с припасами. Вадим и Юра занялись уборкой тел, погрузив офицера и девушку в два плотных полиэтиленовых пакета – и сложили их в дальнем углу разгрузочной зоны. Через полчаса группа собрала в центре комнаты аккуратно разложенные остатки снаряжения. «Так, у нас есть два огнемета», — перечислял Кобра. «Без запасного топлива. Один полный, второй на три четверти. Три автомата, восемь магазинов и две зажигательные гранаты». «Что с едой и водой?» — промычал Вадим. «Если постараться, можно растянуть на семь дней», — сомневаясь, почесал затылок техник. Это сейчас неважно, вмешался Юра. Если самосбор затянется, то всё равно умрём через 3 дня. Все удивлённо посмотрели на учёного. Вы разве не заметили? Юра указал на потолок. Тут нет вентиляционных шахт. Угликислого газ в полтора раза тяжелее воздуха. Через лифтовый будет немного подсасывать свежей порции, но 5 человек израсходуют его быстрее, чем будет подходить новый. Отряд молча переглянулся. Его глаза выражали искреннее непонимание и беспокойность его спутника. В то же время Юра не скрывал собственного удивления. Как опытные бойцы могли пропустить такую деталь? "Я думал вы в курсе", перевёл взгляд на Вадима. "Ты же инженер по коммуникациям". Мессер смутился, словно нашкодивший школьник, и молча кивнул, стыдливо отводя взгляд. В тот момент, когда учёный окончательно перестал понимать компаньонов, старшина дёрнул головой в сторону жилой секции. Массивная гермодверь была не заперта и лишь чуть-чуть прикрывала выход в длинный коридор. Во всей этой суматохе внимание учёного упустило этот немаловажный факт, хотя он мог поклясться, что ещё полчаса назад дверь была задраена наглухо. Юра присел на обломок ящика и погрузился в раздумье. Ладно, продолжаем, дал отмашку Тайфун и разложил перед всеми обрывочные карты. Так, в конце жилой зоны этажа есть лестница. Она должна вести на промышленный этаж. Если пройдём её дальше, где-то должен быть переход в соседний блок и в вспомогательную подстанцию, но где неизвестно. Пойти туда не знаю мы куда, тихо пробормобнил Беркут. Что нам это даст? На промышленных уровнях, даже заброшенных, есть лифты. Но почему нам просто не пойти по ближайшей лестнице? не понимал Барт. Да, там 200 этажей до ближайшего населённого, но это намного проще. «Нельзя!» – зевнул Кобра. «Еще в позапрошлом цикле там залили двадцать уровней. Даже с отбойником и взрывчаткой слишком рискованно их вскрывать». Барт нахмурился и хотел было что-то предложить, но быстро передумал, махнув рукой. «Обходной путь очень рискованный», – продолжил старшина. «Неизвестно, есть ли там герметичные укрытия, но ничего лучше у нас нет. Собирайте снаряжение и выдвигаемся. Бор, мессер», – окинул Юра и Вадима. Возьмёте по автомату и одному магазину, лишние байцы нам не помешает. Стрелять просто: отводите боковой рычаг вниз и делаете несколько коротких нажатий на спусковой крючок. Не зажимайте его, экономьте патроны. Грубая армейская лямка неудобно давила на тонкое плечо Юры. Он раньше никогда не держал в руках оружие, тем более не мог предположить, что ему когда-то придётся им пользоваться. Калейдоскоп сценариев возможных боевых действий полностью завладел умом учёного. Однако, если посмотреть на Вадима, он более спокойно относится к смертоносной машинке на своей спине. Не похоже, что автомат причинял ему хоть какой-то дискомфорт. Группа вошла в длинный и два освещённый коридор жилого сектора. Стараясь двигаться в едином темпе, Тайфун поставил хромовое юро рядом с собой, в голове колонны Следом неспешно шагали «Беркут» и «Мессер», а за тылами поглядывали «Барт» с «Коброй». Скрипя ржавыми петлями, техник на всякий случай задравил дверь в разгрузочную зону. Глухой удар гермозатвора несколько раз проскакал по обшарпанным стенам и потух, словно отсыревшая спичка. Команда осталась один на один с вереницей дверей пустующих квартир. «А может и нет». Медленно, продвигаясь по коридору, Юра осторожно поглядывал по сторонам, стараясь уловить каждое движение и неизвестный шорох. Скудное освещение порой играло с ним злые шутки. То тень от косяка какая-то подозрительная, то казалось, что пол шевелится. С каждым шагом сердце учёного готово было пробить грудную клетку и убежать прочь от своего нерадивого хозяина, затащившего его в это жуткое место. Медленно, продвигаясь по коридору, Юра осторожно поглядывал по сторонам, Только невозмутимый вид тайфуна немного успокаивал нервы Юры. Уверенный холодный взгляд старшины стремился вперёд, как стрела, летящая точно в цель. Шли долго, приблизительно час, пока не набрели на гермодверь в конце коридора. Потревожив ржавый механизм, группа наткнулась на неожиданное открытие. За массивной дверью был очередной коридор с пустыми квартирами. Старшина даже сверился с картами, но их условность не позволяла определить Является ли эта секция частью этажа, или они где-то проскочили поворот на лестничную клетку? Проверить наверняка можно было двумя способами: либо вернуться назад и внимательно смотреть весь коридор, либо продолжить идти прямо, пока не упрёмся в тупик или в ступени наверх. Выбрали второй вариант. Кобра опять закрыл за всеми дверь, и группа продолжила свой длинный марш. И идти молча было невыносимо. Каждый шаг армейского сапога разносился по стенам, превращаясь в угрожающее стрекотание какого-то неведомого насекомого размером не меньше человека. Тишину нарушил Барт, обращаясь к Вадиму. "Эй, месьер!" крикнул он. "А что ты ты пробормотал лейтенанту? Ты что, из чернобожников?" если ты имеешь в виду этих вежащих кретинов, презрительно прошипел Вадим. "То я не имею к ним никакого отношения." Они бараны, ведомые страхом перед неизбежным, придумали святую дырку от бублика и фанатично верят в её второе пришествие. Вот как почесал подбородок Барт. А во что веришь ты? Я верю, что Бога здесь никогда не было и не может быть. По крайней мере, первородного всесоздателя. Трудно поверить, что всемогущему существу однажды пришло в голову создать подобное место и заселить его разумными творениями. Если это так, то такой бог не достоин не только поклонения, но и существования. Таких богов нужно убивать руками их же созданий. «И кто же будет этим убийцей?» – скептически улыбнулся Барт. «Уж не ты ли?» «Нет», – задумался Вадим и звонко пошлепал губами. Подобного ответа Барт никак не ожидал. Хоть первоначальный вопрос так и остался открытым, боец не хотел продолжать эту странную дискуссию. Пока спутники вели телеологический дискурс, отряд упёрся в очередную гермодверь. Снова ляск запорного механизма и снова жилой коридор. Моральный дух команды и так не был на высоте, но после увиденного пал ещё ниже. Беркут стиснув зубы, хаотично строил гримасы от ледяного ужаса до тугой улыбки. Старшина меал в руках карты, дотошно изучая каждый завиток кривого узора, сделанного кем-то от руки. Ему сразу стало понятно, что рассматривать их не имеет смысла. В то же время Тайфун чувствовал на себе тяжёлые взгляды спутников, ждавшие чётких указаний. Сейчас их жизни были полностью в его руках, и он не смел обмануть дарованное доверие. Однако в данный момент Старшина начал сомневаться в своих действиях. Остальные это почувствовали, и их сердцами потихоньку завладевала паника. В конечном итоге Беркут сдался, наполнив помещение заливистым смехом. "Ты понял", ткнул он в плечо Барде. "Это место живое, не хочет нас отпускать". Смеялся Беркут. "А ну хочешь, чтобы мы остались?" Тон бойца сменился на более угрожающий. "Хочет, чтобы мы все сдохли здесь. А вот хрен тебе, понятно?" Рука Беркута потянулась за гранатой. Ещё пара сантиметров, и он мог сжечь здесь всё до тла, но в последний момент Барт крепко сжал руку товарища. «Хватит!» – шептал он на ухо. «Я знаю, тебе страшно. Мне тоже, как и всем здесь. Но ты боец корпуса ликвидации последствий самосбора. Твой долг – защищать спокойствие жителей Гига-Хрущёвки. Я знаю, ты этого не выбирал. Но посмотри на этих гражданских!» Беркут и Барт взглянули на удивлённых Юру и Вадима. Они тоже не выбирали эту участь, но ведут себя достойнее многих ликвидаторов. Так что подбирай свои сопли и вспомни о долге. Беркут расслабил кисть, отпустил руку и тяжело выдохнул. Паника временно отступила. Мужики, у вас пожрать нема? донёсся хриплый голос с той стороны дверного проёма. Все так были заняты истерикой Беркута, что совсем не обратили внимания на вышедшего из квартиры деда. Отряд моментально выхватил оружие и направил в сторону незваного гостя. Старик был очень колоритный. Всегда неряшливая борода доходила до груди, прикрывая рваный воротник. Его брюки были протёрты до такой степени, что казалось, будто владелец никогда не снимал их. На ногах у деда болтались самодельные резиновые сапоги. которые активно просили каши. Не дождавшись ответа, дед подпрыгнул к тайфуну и стал активно обнюхивать. Будь у старшины нервы послабее, он бы давно опустил пулю в седую голову. Но старик не проявлял никакой агрессии, лишь нездоровое любопытство. «Дед, ты что здесь делаешь?» спросил его командир. Старичок замер, выпучив безумные глаза на тайфуна и стал нервно теребить бородку. «Хе-хе-хе-хе!» Заулыбался дед. Известно, что живу я тут один. От чего ж один? Вот вы здесь, значит, не один. Говорясь в ухе, закончился беседник. Ко мне Давиче Палыч забегал, сказал, мол, гостей жди, а сам последний пузырь выдул и сбежал, подскотник. Я уж думал всё, помирать даже собрался. А тут вы. Теперь хоть веселее будет, а то никто нас стариков не вспоминает. из глаз деда выпала крохотная слезинка, прокатилась по морщинистой щеке и скрылась в седых зарослях. «Хотите, в козла сыграем или, может, в тушку? Все есть, только харчей дайте!» Старшина покрутил пальцем в воздухе, и Барт передал ему один пакет пищевого концентрата. С кошачьей скоростью дед выхватил зеленый брикет из рук тайфуна и стал рвать упаковку редкими зубами, прогрызая путь до заветного лакомства». Пока старик увлечённо жевал сухой концентрат, группа опустила оружие и столпилась вокруг оборгена. "Те, как звать, отец? Гришка я. Скажи нам, Гриша, давно ты здесь? Хмм, сколько себя помню, всегда тут жил. Невезочка получается. Тут уже много циклов, никто не живёт. Это на роже никто не живёт, а тут я есть. Отец, ты бредишь. Ничего не пришу" С тех пор, как лифт и лестницу накрыло, мы дверцы прикрыли. Потом, хватит за ручку, а там ничего, только коридор наш. Ходили мужики, ходили и всё по кругу. Бабы сразу рыдать начали, так я своей затрещину выписал, сразу успокоилась. «Говоришь, вас много было? Так где остальные?» «А поди и знай. Сначала пацан Зинкин куда-то пропал, потом у Фимыч как в воду канул. Искали, искали, да плюнули, Так потихоньку все и исчезли, один я да Палыч остались. Да и он вчера куда-то запропастился вместе с пузырём последним, гадёныш!» После рассказа Гришки Юра глубоко погрузился в раздумья. В институте уже проводили исследования, доказывающие нелинейность пространства Гига-Хрущёвки, но с таким учёный никогда ещё не сталкивался. Только в теоретических выкладках. Юра отвёл в сторону тайфуна. «Не уверен?» Тихо сказал учёный, но, кажется, я понимаю, о чём он говорит. Старшина нахмурил брови и внимательно вслушивался в слова компаньона. Всё это чем-то похоже на ленту Мёбиуса, продолжал Юра. Бесконечно зацикленное пространство, где можно куда бы мы ни пошли, всегда будем возвращаться в исходную точку. Словив на себе вопросительный взгляд Тайфуна, учёный оторвал от стены кусочек обоев, свернул один конец и соединил с другим. Смотри, положил он палец на плоскость получившегося кольца. «Если мы будем идти вперёд или назад, то пройдём ленту со всех сторон и вернёмся туда, откуда начали. Конечно, это модель замкнутого одномерного пространства, а мы воспринимаем мир в трёх измерениях, так что тут будет посложнее, но идея та же». «Это очень интересно, док», — потирая лоб, ответил военный. «Но вы знаете, как к нам выбраться из этой ленты?» И если я прав, задумался Юра, то с ленты Мёбиуса можно просто спрыгнуть через дополнительное измерение, к примеру, через высоту. У нас не всё так просто. Мы трёхмерны, и вероятно, цикл тоже трёхмерный. Нужна дополнительная пространственная ось. Главное, чтобы она тоже не была частью цикла. Вена на висках учёного вздулись и застучали. Ему нужно было придумать способ совершить прыжок в другое измерение с помощью ножа. изоленты. В противном случае они застряли тут навечно. Пока Старшина и Юра искали решение, дед продолжал травить байки о своём заточении, роняя изо рта кусочки пасты на грязную бороду. В какой-то момент он резко остановился, застучал ножками и замотал с сиденой. Ох, голова моя дырявая, сетовал он. Вы ж, наверное, устали. Пойдёмте ко мне, отдохнёте чуток. Не отрываясь от трапезы, старичок засунул грязную руку в карман и, немного пошерудив, достал оттуда маленький латунный ключик. Твёрдо схватив за локоть Беркута, дед кряхтя повёл его за собой. Боец оглянулся на старшину, мол, неудобно отказывать, и тайфун одобрительно махнул в его сторону. Все, кроме старшины и учёного, проследовали в обитель аборигена. В стариковской квартире царил беспорядок. Под ногами шуршали пакеты от пищ-концентратов, а по углам были небрежно расставлены пустые бутылки. Внимание Беркута привлекла высокая жестяная кастрюля, одинокая, возвышающаяся на косом столе. Емкость была наполовину заполнена густой коричневой жижей с мерзким гнилым запахом, задающим тон всему помещению. Старик усадил гостей на пыльный матрас, а сам принялся суетливо копаться в кухонном шкафчике. Гости тихо смотрели по сторонам, изредка перешёптываясь. Целостность рассудка деда вызывала большие сомнения. Было интересно, сколько он уже здесь. Если верить его словам, то он из коренных обитателей этажа, которые пропали 19 циклов назад. С тех пор весь уровень считался заброшенным. И если это так, то неудивительно, что дедушка немного тронулся умом. "Ага!" радостно воскликнул дед. "Вот и где" Гришка вытащил из-под шкафчика киянку и какой-то желеобразный упругий шарик. Он бодро подбежал к гостям, положил перед ногами мячик и со смехом начал колотить его резиновым молотком. В момент удара шар расплющивался как битое яйцо, но потом восстанавливал форму, подпрыгивая до потолка. После падения процедура повторялась. С каждым новым ударом смех деда становился всё громче и безумней, пока в какой-то момент ручка молотка не треснула и головка отвалилась. Гришка мигом погрустнел и попытался починить игрушку, но его попытки ни к чему не привели. Ещё минуту гости сидели неподвижно, пребывая в лёгком шоке от представления. В конечном итоге Барт поднялся на ноги и уже намеревался тактично извиниться, чтобы покинуть помещение. Старик Чейно напряжённость гостей усадил его на место и снова скрылся в недрах шкафчика. Пока народ развлекался, Юра и Тайфун решили провести эксперимент. Они разошлись в разные концы коридора, держа связь по рации, и встали у гермодверей. "Хорошо, я на месте", сказал Юра и повернул гермозатвор. Увиденное подтвердило гипотезу учёного. В дверном проёме стоял Тайфун, удивлённо рассматривая своего компаньона. Юра затащил старшину на свою сторону, поднял с пола увесистый осколок кирпича и бросил вперёд, моментально захлопнув дверь. Подождал несколько секунд. Звук удара о пол не было слышно. Учёный снова открыл дверь и увидел осколки от брошенного кирпича. "Эврика!" воскликнул Юра. "Не надо никуда прыгать. Пространство в этом месте нестабильно. Мы можем попробовать разорвать его". "Хорошо", ответил Тайфун. "Что нужно делать?" «Встань с другой стороны. Как только я захлопну дверь, на счет три одновременно открываем ее. Я с этой стороны, а ты с той». Экспериментаторы заняли позиции. «Готов? Раз, два, три!» Тяжелая дверь со свистом отлетела на Юру. В лицо ученого ударил мощный поток холодного воздуха, неся за собой волну пространственных искажений. Коридор резко растянулся в бесконечность и резко сжался до исходных размеров, От неожиданности Юра ненадолго потерял равновесие, но всё же смог устоять на ногах, держась за ржавый вентиль. Когда он пришёл в себя и посмотрел в дверной проём, то вместо коридора увидел лестничный пролёт, уходящий далеко вверх. «Получилось!» – на редкость живым голосом закричал учёный в рацию. «Да, у меня тоже!» – ответил тайфун. «Подопри чем-нибудь дверь, я не знаю, насколько это стабильно». Тем временем остальные члены группы продолжали сидеть в гостях у Гришки. Всем было очень некомфортно находиться в столь запущенном помещении, тем более с сумасшедшим хозяином, где отец всё ещё увлечённо рылся в своих закормах в поисках чего-то неведомого, изредка покашливая и вздыхая. Вадим, раздираемый любопытством, тихонько привстал и сделал два шага поближе к копошащемуся старику. случайно нога мастера наступила на обломок трубы, который тут же покатился мимо треснутой ножки стола и задел пирамиду из бутылок. Пустые ёмкости звонко посыпались на пол, открывая жуткую картину. За ними лежала обгрызенная мужская голова. Пустые глазницы черепа стали домом для семейства опарышей, активно поедающих остатки мягких тканей. Дед резко обернулся и посмотрел на голову. Палыч Не сдерживая восторга, воскликнул он. «Вот ты где, негодник! Признавайся, куда пузырь дел! Небось, в одно рыло всё выдал, а мне шиш оставил!» Отряд вскочил на ноги, схватившись за цевьё оружие. «Значит, вчера виделись?» Заключил Барт, осторожно переводя переключатель огня автомата в крайнее нижнее положение. «По виду он такой, не меньше недели!» Дед виновата опустил голову и резко взялся за живот. «По виду он такой, не меньше недели!» Ой, мужики, страдальчески верещал он. Что-то кишки крутит. Старик скрючился и упал на колени, из его рта начала течь коричневая слизь, пока он вопил от боли, судорожно раскачиваясь взад-вперёд. Отряд, не отводя прицела, встал медленно отходить к выходу. Изрыгнув из себя склизкую массу, старик встал на ноги. Эчего, мужики? Куда? С этого лон. У меня же ещё заначка была. Голос становился ниже и грубее. "А беленькую без закуски, только буржоис сосет". Шея старика выкрутилась спиралью вверх, а рот растянулся буквой О, словно резиновый. Диэт издал бурлящие звуки и потянулся в сторону барда. Отряд синхронно снял оружие с предохранителей и осыпал порождения градом пуль. Визжа от боли существо отшатнулось назад, выгнуло конечности и заметалось по квартире. Барт выдавил компаньёнов через дверной проём, попутно забрав у Беркута зажигательную гранату. Когда боец остался один на один с порождением самосбора, он выдернул чеку и точным броском закинул гранату в широкий рот твари. Выбежал из квартиры и наглухо запер дверь. Через несколько секунд послышался громкий хлопок, и крики отродья стали постепенно затухать. К перепуганным бойцам подбежал Тайфун. Что за хрень у вас происходит? Вы ходу деда накрыло, и он слопал всех соседей. С лёгкой отдышкой доложил Беркут. Нет никакого деда, уточнил Барт. Это было порождение, я разобрался с ним. Ладно, тяжело вздохнул Старшина. Мы с бором нашли выход. Задерживаться здесь дольше не имеет смысла.